При этом очень важно знакомить ребят с сегодняшним днем нашей армии и флота. Наш разговор хочется закончить письмом, написанным старшеклассниками в походе по местам былых сражений. Вот оно. Книги и кино рассказывают нам о войне. Вспоминают о великой битве деды-отцы. И хочется жить так, чтобы не стыдно было перед теми, кто кровью добыл свободу. Взрослые, будьте спокойны за нас. Мы не знали войны, но знаем о Если понадобится, пойдем в бой за родную страну, не подведем вас, отцы и деды. Пусть же под этим письмом будут стоять подписи всех наших детей. Школа гражданства. «Память каждого из нас хранит немало светлых и радостных впечатлений детства, первых самостоятельных шагов в мир серьезной ответственности. Этот опыт и воспоминания помогают нам в каждодневном общении с детьми, которых мы воспитываем». «Мы уже говорили о том, что коллективистом, общественникам подростка не воспитаешь, если не включить его в общественную работу». в систему коллективных дел и коллективной ответственности, что пионерская организация, комсомол, является прекрасной школой политической закалки идейного и нравственного становления личности. Сформировать сознательное отношение к общественному долгу, выработать активную жизненную позицию – в этом одна из важнейших задач детской и юношеской коммунистической организации. Пионерская и комсомольская организации действуют в школе, но они тысячами незримых нитей связаны с семьей. Родители, сами того не подозревая, оказывают существенное влияние на их работу. Утром мать, провожая сына в школу, поправляет на нем пионерский галстук. «Надо бы погладить», — говорит она озабоченно. «Сегодня у нас сбор», — напоминает сын. «Никаких сборов. Ты должен быть сегодня дома». Я выступаю с докладом. Ты слышал, что я сказала, сердится мать? Подумаешь? Великое дело, сбор. Нет здесь, конечно, никакого злого умысла. Просто так, мимоходом, не подумав. Нужно ли быть психологом, чтобы понять, в какую ситуацию попадает подросток в подобных случаях? Он должен выбирать, что важнее, послушание или выполнение общественного долга. И чем старше он, чем ответственнее его обязанности, тем сложнее выбор, тем разрушительнее по своим нравственным последствиям для личности однозначное решение этого конфликта. Чрезвычайно важна правильная позиция родителей, их отношение к новым заботам сына или дочери, умение вовремя прийти на помощь, проявить неформальный интерес к тому, что в настоящий момент занимает или тревожит подростка. Ведь уже сам по себе факт вступления в комсомол есть свидетельство того, что подросткам достигнут определенный уровень политического сознания, что в нем сформирована готовность к общественной коллективной деятельности. При этом следует также отметить, что включение подростка в активную общественную работу ставит перед ним известные трудности и психологического свойства. Во-первых, необходимо значительно больше времени Во-вторых, на плечи школьника ложится весьма серьезная ответственность за дела в коллективе, за поступки не только свои, но и товарищей. И в-третьих, то и дело возникают ситуации, в которых требуется проявить характер, уметь настоять на своем и, потерпев поражение, не упасть духом, не разочароваться, суметь разобраться в причинах, критично все оценить, идти дальше, сохранив чистый и ясный взгляд на жизнь. Нужно ли говорить, что такое не всегда по силам даже взрослому, умудренному житейским опытом человеку? Вспомните, как часто вы останавливались перед сложной проблемой, не решаясь сделать самый последний шаг. И представьте, что в жизни подростка таких проблем не меньше, и порой они не менее острые. Он учится жить в коллективе, он накапливает опыт общения, и его Более чем родительский гнев страшит вероятность быть отвергнутым сверстниками.